Глава 8. Одинокий президент. Ковёр-самолёт повис над землёй как диван. Мустафа величественно сошёл с него, и все жители планеты обиталища поклонились ему, а маленькие дети, которых там было видимо-невидимо, подбежали к нему, чтобы он взял их на руки и подбросил к небу. Через полчаса все Авдеевы, Алиса, Джин, Мустафа и даже кораблик Гайдо собрались на верхней площадке Эйфелевой башни. Всем известно, что Эйфелева башня уже много лет стоит посреди города Парижа, и туристы со всего мира съезжаются туда, чтобы ею полюбоваться. И вот оказывается, на планете обиталеще недавно построена точная копия французской башни, такая же высокая, как в Париже, и её вершина часто скрывается в облаках. На вершине Эйфелевой башни есть площадка, на площадке стоит большой стол, окружённый креслами. Кресла там разные: есть обыкновенные для взрослых, а в детевых Есть широкое кресло для Джина Мустафы, есть маленькие кресла на высоких ножках для авдеевских детей. Только, разумеется, для гайдо кресла не нашлось, и он повис в воздухе над перилами площадки. Шумом смехом, разговорами авдеевы заняли места за столом. Рядом с Алиссой кресло пустовало. А тут кто должен сидеть? спросила она. Авдеевы грустно замолчали. Потом Алексей сказал: "Это кресло ждёт нашего папа Авдеева Карнея, президента нашей планеты". А где Жан? Он там за рекой в тени деревьев, сказал Кире и грустно вздохнул. Существовала какая-то тайна, но Алиса понимала, что когда нужно эту тайну раскроют. Самое же лучше не вмешиваться в чужие дела. Валерий и Калерия принесли большой самовар, и все принялись пить чай. Алиса заметила, что самовар был единственной старинной вещью на столе. Всё остальное было совершенно современным. Даже гренки само разогревались, стоило до них дотронуться. Сахар сам пересыпался из сахарницы в чашку. стоило тебе этого захотеть. Кроме чая, конфеты и торта на столе стояли блюда с киви, ананасами, бананами, виноградом и другими фруктами. День клонился к закату, но солнце ещё пригревало, поэтому было очень приятно пить чай на вершине Эйфелевой башни, где веял свежий ветерок. Авдеева расспрашивали Алиса о новостях на Земле и в галактическом центре. Оказывается, они были в курсе многих событий и поддерживали землёй связь. По системе 0 В транспортировке им пересылали кассеты с новыми фильмами и компьютерными играми. Кстати, дети, которым надоело слушать, как разговаривают с Алисой взрослые, стали играть, а другие принялись летать вокруг, надев крылья или сапоги самолёта. «Расскажи, Мастафа», — попросила Алиса Джена, который подошёл к ней с бокалом апельсинового сока. «Как случилось, что ты сюда попал? Правильно ли я догадалась, что тебя увезли по ошибке?» О, мудрая из мудрейших девочек вселенной, сказал Мустафа. Я счастлив тем, что могу считать себя в числе твоих ближайших друзей. Ты права. О, как ты права. 3 месяца назад, день окончания съёмок, я утомился и залез в свой кувшин, чтобы немного отдохнуть. Девушка Оксана до да пролет неба её жизнь изо золотой косой обещала мне, что за мной пришлют флайер. Но, конечно же, коварное создание, она об этом позабыла, только заткнула кувшин пробкой, чтобы актеры и режиссеры не отвлекали меня от отдыха. Когда же я очнулся, то понял, что меня куда-то везут. Но и это меня не встревожило, я думал, что меня везут на флайере домой. И я снова заснул и проспал до тех пор, пока очнулся в космосе. Когда меня нечайно увёз уважаемый президент Авдзив Карней. Да продлит небо его жизнь. И что ж случилось потом? спросила Алиса. А все девы собрались вокруг и внимали рассказу Джина, словно услышали его впервые. А потом я стал стучаться, потому что проголодался. И можешь представить мой гнев, когда кувшин открыли вместо тебя и робота поле. Я увидел незнакомое мне лицо президента Авдеева Карнея. О, ужас, я был готов рассерзать его на части, но не мог. "Почему же?" спросил Гайдо, который с интересом слушал рассказ, повиснув над перилами площадки. "Да потому невежественная желеска", ответил Джин, "что по правилам судьбы я становлюсь слугой тому человеку, который выпустил меня из ковшина". А таким человеком стал Карней. И что ж ты делал первые 3 дня, сказал Джин Мустафа. Я помогал этому человеку строить новое избу для его детей. Затем он заставил меня пасти стадо, плести лапти, доить коров и отгонять медведей, которые зачистили на пасеку. Ты представляешь, как унизительно было великому из великих, первой кина звезде среди джиннов Мустафе заниматься этими делами? Да. Я могу представить, улыбнулась Алиса. На ночь Корней сажал меня в ковш и затакал пробкой. Я был обязан его слушаться. А если бы не доброта моих друзей, Джин обвёл кактестой рукой вокруг, показывая на семейства Авдеевых, мне бы пришлось вечно оставаться в грязных рабах на скотном дворе. И что же случилось? спросила Алиса у Авдеева Алексея. Алексей посмотрел на Валерию, Валерия — на Калерию, Калерия — на Фадея, а Кирей сказал, «Чего уж таить от тебя, Алиса. Расскажем тебе всю правду. Конечно, мы уважаем нашего папу Корнея. Конечно, мы послушно отправились следом за ним, чтобы жить на дикой планете с первобытной жизнью, пахать землю, жить без электричества и телевизора и радоваться простой жизни. Но поставь себя на наше место. Неужели ты бы не устал от такой хорошей жизни?» «Устала бы», — призналась Алиса. «Алиса». избежал бы с этой планеты». «А мы придумали другое. В одно прекрасное утро, когда папа уехал косить траву на речку, мы открыли кувшин и выпустили Джина». «Так и было», — подтвердил Мустафа. «Мы объяснили Джину, что сил у нас больше нет жить такой же простой жизнью, как жили пещерные люди». «А я им сказал», — продолжил Джин, «что тоже больше не в силах доить коров, отпугивать медведей хватит. Мы живем в цивилизованном веке». «У Алисы Селезнёвой я каждый день смотрел телевизор, а уж что я делал, когда снимался в кино, этого вам никогда не понять!» И тут Джин Мустафа почему-то громко расхохотался. «Мы попросили Джина, вылезайте, пожалуйста, из кувшины, давайте вместе переводить планету на рельсы прогресса», — сказал Кирей. «Как так?» — удивилась Алиса. «А так?» — засмеялась Калерия. Когда президент Корней вернулся с Синакоса, у нас уже было проведено электричество, работал телевизор и водопровод с канализацией. Ты бы посмотрела, как он кричал, а мы говорим, что делать? Мы выпустили Джина из бутылки. А где он теперь, никто не знает. И пока он не изменит всю планету, он не остановится. Так и случилось, сказал Мустафа. Я заказал книгу по имени «Энциклопедия». Посмотрел там картинки, и каждому из Авдеевов построил по дворцу управления. А чтобы им было интереснее и детям для образования полезнее, наши дворцы — копии дворцов из других времен и мест. Мы снова изобрели воздушное сообщение и сделали автоматы, чтобы они работали в садах и на огородах. Мы многого добились, но это еще не все». «Не все!» — хором откликнулись Авдеевы. У нас немало интересных планов. Приезжайте через год. Обиталище станет самой передовой планетой в галактике. «Да здравствует содружество джиннов и людей!» — закричал мальчик Боря, сын Алексея. Наступил вечер. Солнце клонилось к закату. Гайдо реял над перилами башни. Допив чай, Алиса спросила. «А где же президент Корней?» «Он отказался участвовать в наших планах», — сообщила Валерия. «Он сказал, что будет и дальше гнуть свою линию». Это уже гнёт и гнёт. А можно с ним повидаться? Конечно, можно, если он этого захочет, сказал Алексей. Но он ложится спать с заходом солнца, так что придётся подождать до завтра. Но солнце ещё не село, сказал Гайдо. Я успею домолчать Алису до дворца президента. Ну что ж, рискните, сказал Алексей. Калерия пока ждёт дорогу. С остальными родственниками папа, к сожалению, не желает разговаривать. «А меня он ненавидит!» — вздохнул Джин. «Хотя, казалось бы, что плохого я сделал? Доил коров, гонял медведей, а потом изобрёл электричество и радио?» Калерия и Алиса залезли в Гайдо, и через несколько минут он домчал их до лесного озерка, на берегу которого стояла избушка. Возле избушки на заваленке сидел бывший президент планеты Авдеев Корней и вырезал из деревяшки столовую ложку. Галерия осталась возле Гайдо, а Алиса подошла к Авдееву и, поздоровавшись, спросила. «Вы помните меня?» «Почему же не помнить? Ты Алиса Селезнёва, я у тебя с громадекой был в гостях, и ты показала мне, где лежат старые вещи, поэтому ты и есть мой главный враг». «Но почему?» «Это ты подсунул мне кувшин с Джином, и оттуда пошли все мои неприятности». «Да я до последней минуты не знала, куда делся Джин Мустафа». «Я и к вам приехала, потому что искала его». «Уходи!» — закричал печальный и даже злой президент и запустил в Алису недостроганной деревянной ложкой. «Может, вам чего-нибудь нужно?» — спросила Алиса. «Мне всё даёт природа», — ответил Авдеев. В сарайчике возле дома замычала корова. Не прощаясь, президент поднял землемятое ведро и пошёл в сарай доить. Пришлось улетать, не попрощавшись. На посадочную площадку Алису пришли провожать все Авдеевы. Они дали ей миллион поручений. Какое послание отправить твоим родственникам в Аравие? спросила Алиса. Джин вытащил из кармана шаровар ловко вылепленную из глины человеческую кисть. Её пальцы были сложены так, что большой палец находился между указательным и средним. Это у нас, джиннов, сказал он. называется фига или шишом а у нас тоже улыбнулся алиса и у нас сказали авдеевы а это означает что ничего они не получат решительно произнёс мустафа ни вещей моих ни драгоценностей ни портретов моих бывших жён ни моего места в пещере вот поживу здесь своё удовольствие лет через 100 вернусь и наведу там порядок Он обнял за плечи старшую дочку Калерии, милую, крепкую, весёлую девушку, а свободной рукой махал Алисе до тех пор, пока Гайдо не скрылся в облаках. Алиса смотрела в иллюминатор на удаляющуюся планету. А Гайдо сказал, «Надо же было так случиться, чтобы древний и первобытный джинн разрушил мечту Авдеева о древней жизни».